Глава 7. Макс спускался по темной винтовой лестнице. Тьму подвала башни боевого факультета разгонял небольшой светляк. Когда лестница закончилась, то перед парнем предстала пустая комната, посредине возвышалось нечто белое. Подмастерий подошел поближе и сразу узнал очертания шкафа, накрытого тканью. Подхватив край, он потянул и та с шелестом опала на землю. Сделав еще шаг, парень прислонил руку к дверце и слегка подал на нее силу, чтобы подсветить рисунок. Артефактный дом, словно очнувшись от долгого сна, издал легкий скрип, и дверь приоткрылась. «Ну, здравствуй!» – улыбнулся подмастерье и вошел внутрь. Оглядевшись, он прошел по гостиной, проводя руками по креслам и диванам. Все тот же столик, все те же занавешенные окна с далекими пейзажами. Парень раскрыл одно, ведущее на море. За ним был пляж, хмурое небо и волны. Огромные серпы морской воды с грохотом падали на песок, разбрасывая по округе волны. «Братьям бы понравилось», — усмехнулся темный, глядя на разгул стихии. Мак прошелся по комнате, не забыв погладить на полке банку с песком, и зашел в свой кабинет. Там лежали стопки тетрадей, несколько книг и набор пищих палочек с чистыми листами. Парень подошел к столу и, открыв наугад страницу тетради, улыбнулся, обнаружив схему артефактного конструкта для походной обуви. «Я и не думал, что пригодится», — хмыкнул он. Потом в голове всплыла схема ритуала для поднятия голема в плоти с алтарями боли, и улыбка сползла с лица, уступив хмурой гримасе. Выйдя из кабинета, заглянул в лабораторию и снова оказался в гостиной. Все остальные комнаты были свернуты артефактом для экономии заряда камней силы. Оглядев место, где он прожил довольно продолжительное время, парень кивнул мыслям и произнес. «Слишком тихо. Левитания не хватает». В ответ парень услышал скрип входной двери и улыбнулся. «Я тоже скучал». Прошептал он и направился к выходу, доставая из кармана одноразовый артефакт телепорта. Выйдя наружу, надел на плечи лямки для переноски шкафа и начал подниматься. С трудом протискиваясь по лестнице, Темному подмастерью все же удалось выйти из подвала на свежий воздух. Там, под голубым небом, он вздохнул полной грудью. Оглядевшись по сторонам, он в очередной раз отметил гнетущую тишину. Университет был пуст. Как только всем стало понятно, что война неизбежна, и на этот раз она не будет небольшой заварушкой на границе, то мобилизовали всех. От подмастерии до профессорского состава. А университет столицы был именно тем местом, которые создавали не стены или книги. Университет – это в первую очередь люди. Мак еще раз оглядел мрачные и пустые шпили башен, посетовал на запечатанные архивы и активировал портал. «Словно это было не со мной», произнес он перед тем, как исчезнуть.